223. Месть «Спешить надо! Быстрее! Живее! С нами маг! Ура! Мы победим!» «Так что происходит?» — спросил я. «А ты, ты разве не знаешь? Не видишь?» — спросил меня мечник. «Ребят, я притормозил входа в импровизированный, но почти недостроенный лагерь. Я и вас толком не знаю». Вы не представились. С оружием, но без доспехов. Без какой-то принадлежности. Может, вы и есть прорыв. Вражеские солдаты. Осторожно, произнес я, готовый в случае чего свалить в темноту. им под ноги, и все, раствориться и исчезнуть. «Анарей», — подумав, ответил мечник. «Питан, Анарей». В свете факелов он выглядел лет на тридцать с небольшим. Молодое, но изможденное лицо. Несколько свежих шрамов на лице, каких не было даже у Конрольда. Я кивнул. «Бавлер, так вы за...» Мы обороняли форт, но были вынуждены отступить. Стояли на правом фланге. Нас отсекли уже после того, как форт пал. И гнали. Далеко уже вас прогнали. Заметил я и обратил внимание на то, что телег здесь наложено уже очень даже немало. Правда, пустых. Снаряжения отряда почти не было. Да еще и с обозом. «У нас только провиант до да палатки. его нам не надо», — ответила Нарей. «Так что, разобьем врага. У них уставшие кони, они должны встать где-то неподалеку». «Ты хочешь догнать их пешком?» — уточнил я. «У меня едва ли сил хватит идти далеко». «Километра три, максимум. Но больше их кони не способны», — успокоил капитан. «Значит, не очень далеко». Мне и три километра идти не хотелось, но надо было заполучить колесо взамен испорченного. Скажу сразу, он не уверен, что мы сможем дать тебе коней. Но телегу ведь тянуть и быки могут, правда? «Правда», — эхом отозвался я, не став уточнять, что телега еще и с грузом. Доверять первому встречному я не собирался. Не тот мир, где так можно делать. Меня это устроит, если мы все порешаем быстро. Тогда не ждем. Иоанна Рей собрал человек пятнадцать, разделил их на группы, причем в каждой было по два лучника. Интересная тактика, определил я для себя. Чтобы проиграть при таком раскладе, необходимо встретиться с полностью готовым к бою противником. «Идем молча», — предупредил капитан. «А ты, маг, готовься бить врага молниями? Или ты еще чего умеешь?» «Молнии лучше всего», — ответил я, забив ответ «нет поглубже». А пламя долго молния бьет насмерть сразу. Что же ты во всадников не била? спросил кто-то из лучников. Я же не знал, кто из кто. Надо было напугать. А если тишина оборвал спор капитан. Выдвигаемся. Без факелов, без какого-либо освещения мы тремя группами выдвинулись вперед. Капитан наверняка знал, куда идти, но он все равно смотрел на траву. Удивляться я не уставал. Ночью искать следы — хороший талант. Но вскоре стало понятно, что десяток всадников оставляет после себя натуральный погром. Примятая трава шириной с хорошую дорогу. И мы следовали за всадниками уверенно, ни разу не остановившись и не сменив внезапно направление. Интересно было, что я не заметил факела от нашей телеги. Вероятно, стояли за одним из холмов или... Не хотелось думать о том, что может произойти, случись это самое или. Но какое-то странное ощущение было. Наш путь словно лежал к телеге с Конральдом и Йолем. В пути не говорил никто, вообще никто. Ни звука, ни стона, ни хрипа даже не дышали как будто. И по траве шагали еле слышно, когда капитан подал знак». Луна не вышла на небо, но звезд постепенно становилось все больше, и тени в высокой траве четко были видны. Присмотревшись, я увидел и примятую траву. Да, след от всадников остался четкий, навел он в сторону телеги. Промахнуться даже на пятьдесят-сто метров все равно увидишь, если только вовремя факел не затушили. Мы замерли на вершине небольшого холма. Я всматривался в рельеф, пытаясь понять, сколько еще идти. Но до телеги было еще не близко. А вот враги оказались в низине. Лошади не могли стоять спокойно. Магия оставила сильный отпечаток, или животные попросту перепугались грохота, крови и прочего. Топтались на месте, а всадники, спешившись, даже костры не разжигали, похоже, тоже боялись нас. Как-то я очень быстро начал говорить мы. хотя не собирался оставаться с этими бойцами и приводить в рассвет солдат тоже не хотел. Безмолвными командами Анарэй расположил лучников попарно, образовав широкий полукруг. Похоже, что нас все-таки не ждали. Злобная улыбка на лице капитана подсказывала, место идеально для нашей атаки, но не для их защиты. Сейцы не просто прятались в тени. «Мы ждали». Я не рисковал нарушить тишину и начать задавать вопросы. Капитан знал свое дело, видел ситуацию не так, как я. Ожидание не затянулось, привал у всадников длился минут тридцать, похоже, а мы поймали их почти перед отправлением. — Не жалей! — заорал капитан и подбадривающим хлопком по плечу намекнул, что пора действовать. — Что есть мочи? — проорал он уже мне в ухо. — Нет, война точно не мое. Я взмахнул рукой и отправил молнию, не глядя. В противника куда-то не целясь. Снова попал в землю, но зато осветил все пространство так хорошо, что лучники со своих позиций умудрились попасть шесть 6 из шести. 6. Дальше команды не последовало, но загорелись факелы. Лучники быстро запалили стрелы и место, где только что тихо отдыхали всадники, осветилось со всех сторон еще лучше, чем если бы я пустил еще одну молнию. Радовало, что мои руки все еще чисты, и что лошади не разбежались. Бой с малочисленным противником длился недолго. Четверо, так успев взобраться в седло, не смогли оказать достойного сопротивления, и вскоре драка кончилась. Это даже нельзя было назвать сражением, слишком мало участников. И недобитые. Противник попытался оказать сопротивление, и трое раненых среди людей капитана Анарея были тому доказательством. «Зато лошади на месте. Не убежали», — порадовался он, а потом повернулся ко мне. «Можешь забирать двоих, что тебе нужны. Любых на твой выбор. Заслужил». «Может, вы еще телегой поделитесь. И лучше все-таки три лошади вместо двух». Услышал я голос Конрольда. «Привет, капитан». «Ты...» — протянула на Рей. «Ты что здесь делаешь?» «Дела государственные», — фыркнул наемник. «Явно не по твоей части», — презрительно отозвался солдат. «Не будет тебе лошадей». «А, так вы вместе?» Капитан смотрел то на меня, то на Конрольда. «Я на него работаю», — ответил наемник. «Так что подумай, стоит ли нам отказывать». «Наглости тебе не занимать». «Вообще он прав», — добавил я. «Нам бы лучше побольше. Груз большой». «Что за груз? Чего вы делаете? Маг и наемник?» «Попахивает чем-то незаконным». «Разве может спасение человеческих жизней быть чем-то незаконным?» Спросил я. Неудобный вопрос поставил капитана в тупик. «Разве не для того вы воюете, чтобы защитить собственных людей?» Я продолжал наседать, а капитан скривил лицо так, что шарамы стали еще заметнее. Он не отвечал. Я уже собрался продолжить, но тут к нам подскочил мечник. «Есть пара пленных! Что прикажете делать?» «Така...» — начала Нарей, но я его перебил. «А если я буду против?» «Против того, что мы...» У него аж дыхание перехватило. «Да как ты смеешь, маг?» «Маг?» — «Мак...» одними губами спросил Конральд, но вслух произнес. «Не советую даже руки на него поднимать». «Мы и не собирались», — фыркнула Нарей. «Но странная просьба». «Человеколюбие превыше всего», — ответил я. Новое слово в копилку понятий, которыми я пока еще не мог оперировать в полной мере. Но тут хотя бы все понятно. Любить человека, любого очевидно. Месть здесь совершенно неуместна. Люди сдались вам в плен. Пощадите их. Справедливее будет их прикончить, прошепел капитан. К нам подошли другие бойцы. В свете факелов было несложно рассмотреть их злые лица. «Сколько их могли зарубить двадцать всадников?» – спросил я. «В каком смысле могли зарубить?» «Если бы я не вмешался, а просто стоял и смотрел. Судя по защите вашего лагеря, едва ли первая линия обороны справилась с нападавшими. Скорее всего, они бы разметали всех, кто был внутри, и в лучшем для вас случае отступили бы, у половины в число защитников. Впрочем, глядя на вас, я могу предположить, что и они не оказали бы вам такого милосердия». предпочтя уничтожить лагерь полностью. Разве нет?» Капитана перекосило еще больше. «Если у вас есть личные мотивы, то не думаю, что кто-то из простых солдат несет ответственность. Скорее уже кто-то выше. Его и ищите», — продолжил я. Конрольд помалкивал рядом. «Мне казалось, что ему тоже не очень нравится то, что я говорю, но все же я продолжал дальше. Так верно ли, что ваши люди живы, потому что я вмешался?» «Верно», — выдавил из себя капитана на Рей. «Верно», — повторил он уже без такой явной агрессии, но больше не сказал ничего. Двоих пленников подвели поближе, побитые, но в целом выглядящие вполне себе жизнеспособными. «Пойдете со мной или останетесь здесь?» — спросил я их. Вопрос с первого раза не поняли, и его перевел капитан. «Хотите жить — сидите с магом. Не хотите с магом — не хотите жить». «С магом!» — хором ответили оба пленных, а потом переглянулись и уставились на меня. «Может, даже эксперименты над вами ставить не буду. Сразу сварю в котле», — ответил я, сделав большие глаза, а потом подмигнул Конральду. «Передумать не хотите?» — предложил он им на полном серьезе. «Нет». «Тогда мои условия прежние. Этих двоих я заберу за то, что вы не потеряли людей». «За то, что оказал вам помощь, колесо, телегу и троих лошадей». «Лошадей можно трофейных. Колесо и телегу из вашего лагеря. Конральд нас проводит, а эти двое помогут». Капитан Наррэй пожевал губу, потом опустил голову, внезапно запрокинул ее вверх и чуть ли не зарычал. «Обобрать мертвых! Все, что не забирает маг в лагерь! Живо!» И, наклонившись ко мне, прошептал. «Зря я с тобой вообще связался». «Надеюсь, больше не свидимся, иначе...» И он провел пальцем поперек шеи. Можно было бы усмехнуться, но я не стал. Капитан слишком жесткий и усердный в своем ремесле. Потому я кивнул. «Едва ли пересечемся. Только если вы тут надолго не планируете встать».